Семитские племена, населявшие Сирию и Месопотамию, до VI века до нашей эры, отнюдь не составляли единого этноса, несмотря на то, что процесс культурной нивелиации проходил на Ближнем Востоке довольно интенсивно. Но под властью Ахименидов и Селевкидов произошла этническая интеграция, подобная той, которая имела место в Элладе. Хананеи, Идумеи, Маевитяне, Халдеи и другие племена слились в новый этнос, противопоставивший себя грекам, иранцам и иудеям, Этот этнос получил название «сирийцы», столь же условное, как и «византийцы», и тогда же вошла в употребление так называемая селевкидская эра», причем исходной точкой отсчета был признан 312 год до н.э. Эта дата была связана с успехом Селевка Никатора и его выдворением в Вавилоне. Было бы естественно, если бы она сменилась при последующих царях, но для новых условий полиэтнического государства и этнической интеграции Единая точка отсчета оказалась столь удачной, что ее приняли на территории Сирии, а затем сирийцы и центральноазиатские несториане пронесли ее вплоть до конца XIV века. Здесь ревностных христиан не смутило языческое происхождение начальной точки отсчета, потому что, в общем-то, все равно, откуда вести счет годам. Но линейный счет времени преследует цели не только исторической науки, а деловой жизни и политики. Поэтому арабы ввели свою эру от хиджры, бегства Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году, персы, дигердову эру, имевшую целью начать новый счет после арабского разгрома, а итальянский монах Дионисий Малый, работавший над исчислением Пасхалии в 532 году нашей эры, предложил принять за нулевую точку отсчета дату Рождества Христова, высчитав, что оно имело место в 754 году после основания Рима. Принятие этой точки за исходную вытекало из философии Космы индикоплавта, согласно которому Вселенная разделяется на два мира, земной и небесный, а история человечества на два периода, один начинающийся с Адама, другой с Христа. Эта концепция была направлена против древнеримской, языческой и отчасти иудейской традиции, согласно которым в момент рождения Христа не произошло ничего особенного. Постепенно новая эра возобладала во всей католической Европе, хотя и встречала сопротивление всюду, даже в Кастилии. Некоторая самостоятельность испанской церкви сохранялась до XII века, и, несмотря на религиозный подъем и разгар реконкисты, Испания имела свою эру. 38 год до н.э. установление римской провинциальной системы среди покоренных иберийских и лузитанских племен Октавианом Августом. Испанские экономики, разумеется, не знали происхождения этой традиции, но отстаивали ее, так как привыкли к ней. Только с 1431 года все акты, рассылаемые Папой, стали датироваться по современной христианской эре. Но еще долго к официальной дате приписывалась привычная византийская дата от сотворения мира. Причин, объясняющих задержку новой хронологии, можно найти много, и все они будут в какой-то мере основательны, но одна из них, Интересующее нас связано с этнической историей Европы. В 284 году нашей эры начальник римской дворцовой стражи Диоклетиан захватил престол и закончил превращение былого римского полиса в деспотию восточного типа. Тогда же закончился процесс этнической интеграции некогда этничного населения Италии и провинции римского мира (пакс Романа). Согласно приведенным выше наблюдениям, Лада, Сирия. Должна была возникнуть потребность в линейной системе отсчета, и она возникла. Была установлена эра Диоклетиана, замененная Дионисием Малым на христианскую эру. Но великое переселение народов смешало всю этническую карту Европы. Сначала образовалось несколько варварских королевств, потом после кратковременного объединения их при королингах создалось свыше десятку новых этносов. Как, например, только в современной Франции французы, бургунцы, бритонцы, провансальцы, аквитаны, гасконцы. Феодальная революция X века закрепила этническую раздробленность Западной Европы, и этническая интеграция сделалась ощутимой лишь в конце XIV века. А с XV века единая линейная хронология стала общепризнанной для всех стран, входящих в европейскую суперэтническую общность. С 1 января 1700 года она была введена в России указом Петра I, а ныне распространилась на всю экумену. Напрашивается вывод, что восприятие времени связано с этнической историей не случайно, а функционально.